На этом запись с борта Галилео обрывается, но есть интересная рукопись, найденная значительно позже. Говорят, что она принадлежит самому Эдгару, однако другие с этим не согласны, ведь у знаменитого литератора был совсем иной слог.